бывало, что в постель к нему записочки несу, что приглашенье на самом деле в три дома до вечер зовут. Там будет бал, там детский праздник, куда ж подскачет мой проказник? Скоро начнётся. Всё равно везде поспеть не по последнему дрено. Покадрыв внутреннему ворь, надев широкий бульвар, Онегин едет на бульвар, И там гуляет на просторе, пока не дремлющий брагет не позволит ему обед. У втёмном санкте он садится. Поди-поди, вот дался крик, морозный пылью серебрится, его подборовы вздёг. Вцело там чал, он уверен, что там уж ждёт его Каверин, вошёл и проб как потолок. И на комета брызнул ток. Пред ним раздбих, акровавлен. И трюфли, роттерш юных лет, французской кухни лучший цвет, и страсбургский рог нетлязный, мёрсыром лимбургским живым и ананасом золотым. Ещё Бакалов жажду просит залить горячий жир котлет, но звон дрегета им доносит, что новый начал цап балет. Театр вдоль за кададать, непостоянный обожатель очаровательных актрис, почётный гражданин кулис, Онегин полетел к театру, где каждый вольностью дыша, готова хлопотать ухорошо. обшикать эдру Клеопатру, мой новый звать для того, чтоб только слышать его. Волшебный край. Там стары годы сатиры смелый пластилин блистал фантазиен, друг свободы, и переимчик нежний Как озерев Невольный Дани, народных слёз, рукоплесканий с молодой Семёновой девиной. Там наш Катенин воскресил Корнеля Гейни величавый, там выл колкий шехапской своих комедий шумный рой. Там и ДемЛовин чал тут славой. Там, там под сенью кули моляты дни мои. мои Боги, сковы, где вы? Внемлить че мой печальный плач. Всё теже вы, другие девы сменив не заменили вас. Услышу ль вновь я ваши хоры? Узрю ли румский терпсихоры? душой исполненный полёт взор и взору не вы не найдёт знакомых лиц на сцене скучной и устремив на чуждый свет разочарованный ларнет веселье зритель равнодушный безмолвно буду я зевать я былом вспоминать театр шпол Вож блещу, портер кресло всё кипи, в райке не терпи воплещу, и в свивший завесит шуми. Пристательно. Половоз душно. Смычку волшебному послушно. Толпой ни окружена, стоит истомина. Она одной ногой катаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит как пух от устало, то стан савьет, то разавьет и быстрой ножкой ножку бьет. Все хлопает, Анеидин входит, идет меж кресел по ногам, двойной ларнет скося с наводит наложенный знакомых да, все ярусы окинул. Ворон всё видел лицами убором, ужасно недоволен, он, с мужчинами со всех сторон расклянулся, потом на сцену в большом расцвении взглянул, отвратился и живнул, и молвил всех пора на смену, балет и долго я терпел, но идти длом мне надоело. Еще Амур и черки змей на сцене скачет и шумят, еще усталые лакеи на шубах у подъездных стоят, еще не перестали топать, сморкаться, кашлят, шипят, хлопают, еще снаружи и внутри везде блестают фонари, еще проявленных пьют за кони на скуче угли жи своей, и кучера вокруг огней бранят Господ и бьют в ладони. А у Шенегин вышел вон, тамой отец едет тот. Изображу ль в картине верной уединённый кабинет, где мод воспитанник примерный, одет раздет и в нот одет. Всё чем для прихоти обильной торгует Лондон щепетильный, и по Балтийским волнам за лес и сало возит нам. Всё, что парижский вкус голодный, полезный промысль избрав, изобретает для забав, для роскоши, для неги модной, всё украшало кабинет философа в XVIII веке. Янтарь над трубкой из Риграда, фарфор Гронзе на столе, и чувств изнеженных отрада, духи в граненом хрустале, гребен, пилочки стальные, прямые ножницы, кривые и щетки тридцати родов, и для ногтей, и для зубов. Русок, заметив мимоходом, не мог понять, как важный грим смел чистить ногти перед ним красноличивым сумасбродом, защитник вольности и прав. вшем случае совсем не прав. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. К чему бесплодно спорить с вяком? Обычай дворян меж людей. Второй Чидаев, мой Евгений, боясь рибневых осуждений, в своей одежде был педант и то, что мы назвали франт. Он 3 часа, по крайней мере, перед зеркалами проводил и уж уорный выходил подобный ветреной Венере, когда надев мужской наряд, богиня едет в мосгород. Последним вкусит туалетом, заняв ваш любопытный взгляд, я мог бы пред ученым светом здесь описать его наряд. Конечно, это было бы смело описывать моё же дело, но панталоны, фрак, жилет. С таких слов на русском нет. А вижу я виню с пред вами, что уж и так мой бедный слог быстрее гораздо меньше мог и на племенными словами, хоть и заглядывал я в старый в академический словарь. У нас теперь не то предмет. Мы лучше поспешим на бал, куда стремглав в ямской карете. У мой одейкин поскакал. Перед помягкшими домами вдоль сонной улицы рядами двойные фонари карет весёлый изливают свет и радуги на снег на воле. Усень ложками кругом блестит великолепный дом под цельным окном тень ходит, мелькают профили голов и там и модных чудаков. Вот наш герой подъехал к сеню, швейцаром мимо, острый, взлетел по мраморным ступеням, расправил полоса рукой, пошел. Полна народу зала, музыка уж греметь устала, полпа мазуркой занята, кругом лишь шум и теснота. Принчат кавалергарды шпоры, летают ножки милых дам, по их пленительным следам летают пламенные взоры и ревом скрипок заглушен ревнивый шепот модных жонг. В одни веселье и желанья я была балов без ума, вернее нет места для признаний. и для вручения письма о вы подстянной супруги вам приложу свои услуги прошу мою заметить речь я вас хочу предостеречь вы также маменки бостроже за дочерми смотрите в след держите прямо свой лорнет не то не то избави порчь я это потому пишу Суж давно я не грешу. Увы, на разные забавы я много жизни погубил. Но если б не страдали нравы, я балы до сих пор любил. Люблю я бешенную молодость и ти стату и блеск и радость и дам обдуманный наряд. Люблю их нож. Только вряд найдете вы в России целой три пары стройных женских ног. Ах, долго я забыть не мог две ножки. Грустный, охладелый, я все их пол, и во сне они тревожат меня. Когда же где в какой пустыне безумец их забудешь ты? Ах, ножки ножки, где вныне, где мне эти вешние цветы? Взлелены в восточных неги, над северным печальным снеги вы не оставили следов. Любили мягких выковров. роскошное прикосновение давно ль для вас я забывал и жажду славы и похвал и край отцов и заточений исчез блаж счастья юных лет как на лугах вошлёх ты след дианный грудь ланиты флоры Прелестные милые друзья, однако ножка терпсихоры прелестничать для меня. Она пророчествуя взгляду неоцененную награду влечет условную красотой желание своевольный рой. Люблю ее мой друг Эльвина под длиной скатик тюстолов весной. на муравелу угол, зимой на чугуне камин, на зеркальном паркете зал, у моря на границе скал. Я помню море пред городою, как я завидовал волнам бегущим бурной чередою. с любовью лечь к ее ногам, как я желал тогда с волнами коснуться милых ног устами. Нет никогда в средь былких дней, кипящей молодости моей, я не желал с таким мучением лобзать уста молодых, армит, или розы пламенных ланит, или перстей полный томлением. Нет никогда порыв страстей. Так не дерзал души моей. Мне память на другую врет. Заветный никогда мечтах, держу я счастливое стремье и нож ку чувствую в руках. Опять кипит воображение, опять её прикосновение зажгло в увядшем сердце кровь. Опять пять лугов. Но полна прославлять надменных болтливой лирой своей, они не стоят ни страстей, ни песен ими вдохновенных. Слава и взор волшебниц сих обманчивы, как нож воображенью край священный со тридом спорил там пилад там закалолся митрида там пел мицкевич вдохновенный и посреди прибрежных скал свою льду вспоминал прекрасный вы брига тавриды когда вас видишь с корабля в пресвете утренней киприды Как вас впервые увидел я, вы мне предстали в блеске брачном. На небе синим и прозрачным сияли груды ваших гор, долин, деревьев всё узор, разостлан был передо мною, а там, меж хижин ок татар, какой во мне проснулся жар, какой волшебною тоскою стеснялось пламенное грудь.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 И гордый девы идеал и безизменные страдания. Другие дни, другие сны. Смирились вы мои весны, высокопарные мечтанья, и в поэтический бокал воды я много подмешал. Иные нужны мне картины. Люблю песчаные косы гор, Перед избушкой двери биньи, колицку сломанный забор, на небе серенькие тучи, перед гумном соломы кучи, да пруд под сенью и в густых раздолье уток молодых. Теперь мила мне была лайка, да пьяный топот трипака перед порогом кабака. Мой идеал теперь хозяйка, мои желания покой. до да щей горшок, да сам большой. Порой дождливы на медни, я, завернув на скотный двор, вдруг прозаический бредни, фламандской школы пёстрый сор. Таков ли был я расцветая? Скажи, фонтан Бахчисарая, такие мысли мне на ум навёл твой бесконечный шум, когда безмолвно пред тобою Заре ему я воображал среди пышных опустелых зал. Спустя три года, след за мною, скитаясь в той же стране, Анегин вспомнил обо мне. Я жил тогда в Одессе пыльный. Там долго ясны небеса, там хлопотливо Тор габильный свои подземлит пруса. Там всё Европой дышит, веет. Всё блещет югом и пестреет разнообразностью живой. Языки Италии золотой звучит по улице весёлой, где ходит гордый словенин, француз, испанец, арменин, и грек, и молдаван тяжёлый, и сын египетской земли, корсар под ставки морали.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 тип на гае там кругом кой где недавний труд заставил молодые ветви в знойный день давать насильственную тень а где бы мой рассказ не связный в одессе пыльной я сказал я бы мог сказать в одессе грязной и тут бы право не солгал в году недель 5-6 одесса по воле бурного завясса потоплена Запружена в густой грязи погружена, все дома на оршин загрязнут, лишь на ходулях пешеход по улице дерзает в брод, кареты люди тонут, вязнут и в дрожках вол рога склоня сменяет хилого коня. Но уж дробит каменья молод и скоро звонкой мостовой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 Но море, чего ж вам, боли и друзья? Благословенный край. Вдала пушка заревая, лишь только глянет с корабля, с крутого берега сбегая, уж к морю отправляюсь я. Потом за трубкой раскалённой, волной солёной оживлённый, как мусульман в своём раю, с восточной гущей кофе пью. и на гулять уж благосклонный открыт казино чашек звон там раздаётся на балкон маркер выходит полусонный с метлой в руках и у крыльца уже сошлись два купца глядишь и площадь за пестрела всё оживилось здесь и там бегут за делом и без дела однако больше по делам дитя расчёта и отваги идёт купец взглянуть на флаги проведать шлюз ли небеса, ему знакомы паруса, какие новые товары вступили нынче в карантин, пришли ли бочки с данныку, вин, и что чума, и где пожары, и нет ли голода, войны или подобной невезны. Но мы, ребята без печали, среди заботливых купцов, мы только устриц ожидали от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 Что? Но уж темней и вечер синий. Пора нам потеру скорей. Там у поитильный России, Европы балавин. Порфей. Не в небле критики суровой, он вечно тот же, вечно новый. Он звуки льёт, а не кипя, а не текут, а не горят. Как поцелуи молодые, все в неги, в пламени любви, как зашипевшего аи струя и брызги золотые. Но господа позволили ноль с вином равнять до ре ми соль. А тольколь там очарование, а разыскательный ларнет, а за кулисные свидания. А примадонна, а бале, а ложе, где красой блистая негациантка молодая, самолюбивая, томна толпой рабов окружена. Она и в немле, и не в немле. И коватини, и мольбам, и шутки слестью по полам. А мух в углу за ней дремлет в срасонках, фора закричит, зевнёт и снова захропить. Финал гремит, пустеет зал, шумя торопится разъезд, толпа на площадь побежала, три блески фалей извест. Сыны в обзоне счастливый слегка поют мотив игривый, его невольно затвердив А мы ревём речитатив. Но поздно. Тихо спит Одесса, и бездыханной тепла немая ночь. Луна зашла в прозрачно лёгкое завеса объемлет небо. Всё молчит. лишь море чёрное шумит. Итак, я жил тогда в Одессе.